133. Всякое препятствие, сложность или трудность надо научиться встречать и преодолевать в духе прежде всего. А всё остальное будет лишь следствием созвучным решению в духе. Именно в духе не следует ни перед чем склоняться и опускать руки, ведь мысленно в духе можно преодолеть всё что угодно и представить желаемый исход. Пусть только эти образы и формы будут поярче и красней. Преодоление противных явлений в духе является необходимейшим и первейшим условием. Всё дальнейшее будет лишь логическим продолжением того, что утверждено было в духе. Идею управляют миром, и мысль властелинца кармы. Поезд идёт по рельсам. Событие катится по рельсам, проложенным для них мыслью в пространстве. Зачем предоставлять им, если они вредны, катить своим чередом, если можно указать направление по любому каналу или руслу, создав ряд причин в пространстве, следствие превосходящих. С одной стороны, разрушение нежелательных комбинаций, с другой создание желаемого исхода. Конечная цель должна быть точно определённой.